Табаки. День пятый. «Это крик хворобья!» — громко выдохнул он и на сторону сплюнул от сглазу. Льюис Кэролл. Охота на снарка. Вторники, меняльные дни. После помпеи я не был на первом.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 «Лодка уносила всё дальше и дальше», — стонет голос у меня в ушах. «Красные башмачки плыли за ней, но не могли догнать. Может, река несёт меня каю?» — подумала крошка Герда. Голос заедает от волнения. «Скорлупка! Ещё скорлупка!» Чёрный роется в тумбочке, потом в столе. Находит бритвенный станок и уходит, увешанный полотенцами. «У него уже растёт борода».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 «Вот ведь какое дело, люди!» — делится с нами Лэри по пути из столовой после завтрака. На нём голубая рубашка лорда с белыми цаплями, и выглядит он в ней шикарно. Я говорю, «Извини, лорд, одел тут кое-что из твоего, пока тебя не было. Сам понимаешь, нельзя же с девушкой гулять, когда весь в обносках. Говорю так и жду, что он мне сейчас устроит. А он, «Бери, — говорит, — и к себе насовсем. И эти, и какие захочешь. Вывалил передо мной прям всё, бери давай, не стесняйся». «Ну, я и взял кое-что. Так он мне потом ещё свою зажигалку насовсем отдал. Ту, что с драконом. Я ему говорю, классная до да чего у тебя, лорд, зажигалка. Просто так говорю, без задних мыслей. А он раз, и мне её в карман. Бери, — говорит, — если нравится». «Ты у него скоро последние трусы выклинчишь», — ворчит Горбач. «Имей совесть, оставь человека в покое». «Да я просто так сказал, без задней мысли». «Мы с Горбачом качаем головами». Лэри краснеет и замолкает, но у двери класса опять останавливается, преградив нам дорогу. «Ладно, чёрт с ней с зажигалкой. По правде говоря, я знал, что он отдаст, потому и похвалил. Но вы мне скажите, разве раньше я бы про него такое подумал, что он вдруг отдаст? Никогда бы не подумал. Вот и скажите мне, что это с ним такое? Что он вроде как на себя не похож? Ведь он теперь только с виду наш, а ведёт себя по-чужому. Это вам как, неподозрительно? «Катистый!» — Горбач толкает его в грудь. «Дай пройти!» Встал на дороге и порешь всякую муть. Зажигалка его, задницу не сжет. Лэри огорченно рассматривает центральную нагрудную цаплю, весь в подозрениях, что Горбач ее заляпал. Даже ощупывает ткань. «Зачем толкаться?» — спрашивает он. «Говорю, чего вижу, не хотите, не слушайте». «Зачем же сразу толкаться?» «Я что, не рад, что ли, что его привезли?» «Очень даже рад. Но есть мнение, и я его высказываю. Потому что не просто так ведь всякие истории про оборотни рассказывают». «Тут есть о чём подумать». Горбач тянется к его вороту, но Лерри, увернувшись, забегает в класс. Мы с Горбачом переглядываемся. «Подлая душонка», — говорит он. «Надо было ему всё же врезать». «Дёргаю себя за серьгу, кручу её в ухи». «Вообще-то надо было. но Ему никогда не помешает. на кое в чём он прав. Я тоже заметил. Лорд здорово изменился». Горбач удивлённо хмурится. «Конечно изменился. Повзрослел, вот и всё. И соскучился».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 жду не высунется ли этот кто то но он мирнее она хитра и не высовывается хотя меткости это не на пользу и снежки летят мимо можно сказать мы взаимно мажем друг подругу потом я случайно смотрю вверх и в окне нашей спальни вижу силуэт сфинкса неважно что лишь силуэт неважно что его невидимый рот сейчас наверное улыбается я знаю о чем он думает глядя на нашу снежную свалку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 С третьей попытки мне это удается, но снег вокруг разворочен, а мустанг накренился на бок и намертво увяз. Печальная сцена. Мне помогают кони-пузырь, добросердечные логи-третий. Вкатывают на крыльцо, где нас тут же окружают девушки и просят меня поиграть с ними еще немножко. Это приятно и неожиданно. И всю дорогу на второй и до спальни я потею от волнения, вспоминая, как они называли меня Вильгельмом Теллем и просили остаться. При том, что парней во дворе навалом,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 Высушенный и обогретый, сижу в халате над шахматной доской. Напротив сидит сфинкс. Дергает бровями, изображая усиленную работу из вилин. А сам больше прислушивается к дворовым воплям. «Кипяти воду», — говорит он Македонскому. «Скоро они явятся, начнут скулить, требовать чая и загоняют тебя до смерти». Македонский ставит чайник на плитку и подсаживается к нам. У меня в углу доски тайная засада, которую сфинкс не должен заметить, поэтому пою отвлекающие песни путалки и таращусь в другой угол, где готовится фальшивая атака. Слепой сидит с ногами на столе. зевая ковыряясь в распотрошенном ящике с инструментами. дворовый крик все тише и, наконец, переходит в коридор. Визги и топот. Кто-то несется галопом а его на бегу забивают снежками. Поворачиваюсь к двери с преувеличенным интересом.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 «Только они в нашем коридоре, а не в воспитательском». «Крёстная не доверяет нас ящикам. Они вечно пьяные и распускают руки. Сама нас запирает, сама выпускает. Ключи только у неё». «О, — говорю я, — ей это подходит». «Крёстная, железная леди дома. При взгляде на неё кажется, что при ходьбе она должна бы погромыхивать и позвякивать, как железный дровосек. Но стучат только её каблуки». Лэри спрашивает, как поживает новая воспитательница-блондинка.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 С бешеной скоростью. Никто не ожидал от него такого. «Ничего?» — спрашивает Муха, сделав большие глаза. «Ничего?» — морщится Сфинкс. Обслюнявил слегка, но крику было много. Некоторое время мы молчим, отдавая дань разбитому сердцу толстого. Рыжая вылупилась из своей паранджи. В красной футболке горбача в придачу к собственным огненным волосам она как горящий факел. На такое лицо просто нельзя было сажать черные глаза.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 Птица вздрагивает, ее глаза затягиваются прозрачной пленкой. В более бодром состоянии, и склевала бы вражьи пальцев кровь. «Прелесть, душечка!» — безмятежно воркует муха. «Красавица!» Душечкой красавица косит, начинает угрожающе похрипывать, и горбач поспешно возвращает ее на насест. «Душка!» — не унимается муха. «Так бы и съела ее!» «Сначала запасись ставными глазами!»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 Весь из себя сонный. У них с волком всегда был такой вид, когда они настораживались. Фальшиво дремлющий. и Я вот защищал-защищал свое ухо. Не в попад, сообщает Лэри. А мне все равно по нему попало. Да еще как сильно. Боюсь опять воспалиться, как в прошлый раз. Он щупает ухо, потом рассматривает пальцы. Как будто от прикосновения к ушам воспаление могло из них выпасть. По тебе не скажешь, что у тебя проблемы с ушами. Любезно отмечает муха.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 Остаёмся мы с Македонским, курильщик и лорд, который с уходом рыжий сразу теряет свою сверкливость и огненность, сделавшись тусклым и мрачноватым. Влезаю на кровать начинаю приводить её в порядок. Расстелив пакет, стряхиваю на него пепельницы огрызки того и этого, отрываю от прути в спинок катышки жевательной резинки, сгребая в кучу учебники и тетради. Когда весь беспорядок сместился к подножию постели, раскапываю себе в изголовье нору и ныряю в неё. Темно и уютно.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 Возмущенный вылезай из норы целиком. «Вот же, видишь, я совсем одетый. А если бы спал, то был бы в пижаме». «Понятно. Я должен был раскопать твое гнездо и проверить, одет ты или, или в пижаме». «Должен был! Тем более, что я вовсе не спал. Я размышлял!» Слепой садиться на своем напольном матрасе. «Да скажи ты ему, Сфинкс, он же, если не выяснит, всех нас к утру изгрызет». «Хм...»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 «Не понимаю. Такая необходимая в хозяйстве вещь!» «Лучше на простыне», — загорелся фокусник. «Разрежем ее на две половинки. Еще нужны две палки для ручек». «Одна!» — отрезал Ванючка. «Одной достаточно. Другая рука мне будет нужна, чтобы дудеть в трубу!» Они лежали на полу перед растеленными кусками простыни и задумчиво грызли кисточки. «Что-нибудь вроде Ирландию ирландцам!» — наседал Вонючка. — Или руки прочат чего-нибудь. — А может, посылки хозяину? — предложил Горбач. — Тоже можно, — нехотя согласился Вонючка. — Хотя это и банально. Красавица гладил банки с краской. Слон рисовал на полу солнца. Волк начал синим цветом выводить слово посылки. — Ровнее, ровнее, — волновался Вонючка. — И крупнее. — Можно просто взломать замок. — сказал Сиамец Рекс, — и ночью все унести, тогда и писать ничего не надо. — Ну нет, красть то, что и так свое, пусть сами выдадут, — Вонючка поправил простыню. — Еще пожалеют, что так поступили, еще будут умолять, возьмите, возьмите скорее. — 14 посылок, — уважительно вздохнул Фокусник. — А я о чем? Есть из-за чего трудиться? Когда транспарант посылки хозяину был готов, Фокусник потребовал себе такой же. Волк сказал, что два одинаковых плаката — это не интересно И пока сохли посылки, они написали на другой половине простыни. «Нет директорскому произволу!» А на листе ватмана «Руки прочь от достояния учащихся!» Потом к простыням приклеили ручки. «Скорее, скорее!» — торопил фокусник. «Можно нам тоже пойти?» — спросил один из сеансов. «Подойдете позже!» — строго сказал Вонючка. «Когда мы выдохнемся?» «Тогда вы немного покричите долой и погромыхаете чем-нибудь, пока мы передохнем!» Красавица вдруг заволновался и, заикаясь, принялся объяснять. «Четыре яблока! Ч Четыре! Э Это много!» «Красавица сделает сок!» — перевел волк. «Сеансы отнесут его вам для поддержки ваших сил. Сок из четырех яблок!» Красавица засиял. Вонючка похлопал его по руке. «Спасибо!» Это будет великий вклад в наше общее дело. И я даже дам тебе лимон, чтобы вклад был побольше. Фокусник, Вонючка и Горбач взяли транспаранты и ушли. Сиамцы начали искать что-нибудь гремящее. Красавица суетился вокруг соковыжималки. Слон принес ему еще одно яблоко. Волк лег на пол и закрыл глаза. Кузнечик сел на свою кровать. Ему очень хотелось посмотреть, что станет делать Вонючка. Но он стеснялся. Это будет что-то очень шумное и стыдное, на что сбежится поглазеть весь дом. Сиамцы нашли салатницу, капкан и половник и принялись, обходя волка, собирать обрезки бумаг и закрывать банки с краской. «Четырнадцать посылок», — шептали они друг другу, облизываясь. Красавица благоговейно запустил соковыжималку. Слон держал кастрюльку и смотрел, как она наполняется прозрачно-желтым соком. Они ушли. Слон нес бутылку с соком. Красавица не нес ничего. Сиамцы несли то, чем собирались греметь. Красавица волновался. Он вписался в дверь только с третьей попытки, когда сиамцы зажали его боками и вывели, как под конвоем. Волк лежал на полу, слепой на своей кровати. «Слепой и так все слышит», — подумал Кузнечик. «Ему не надо никуда идти, он и здесь, и там одновременно». Кузнечик сполз с кровати и сел на пол. «Седой уезжает» сказал он навсегда его больше не будет в доме он чего то боится чего то что случится летом перед тем как старшему уходить волк открыл глаза откуда ты знаешь ты что говорил с ним кузнечик кивнул он помнит прошлый выпуск тех что были до них он говорит что нет ничего страшнее последнего года это так приподнялся волк только странно что он говорил о таком с тобой или ты подслушал «Нет, он мне сам сказал, только мне!» Волк опять лег. «Все страньше и страньше», — пробормотал он. Слепой закопошился на кровати, встал с каким-то пыльным пакетом в руках, подошел к кузнечику, уронил на него пакет и вернулся на свое место. Кузнечик удивленно принялся разглядывать дар слепого. «Что это?» — спросил он, потыкав пакет протезом. Волк перевернулся, схватил подарок и заглянул внутрь. «По-моему, это то, что ты хотел». Он вытряхнул на пол кассеты. Ободранные, части без коробок, они лежали кучей, демонстрируя стершиеся надписи на боках. «Твои дирижабли», — проворчал слепой, — «от которых у тебя мозги съезжают. Тот, что дал, сказал, что это то самое». «Спасибо, слепой», — прошептал кузнечик. «Где ты их взял?» «Подарили», — холодно отозвался тот. Тот, кто не мог отказать. Сразу стало понятно, что он говорит не о лосе. «Какая тебе разница? Ты радуйся». «Еще один шантажист», — проницательно отметил волк. «Много вас собралось на одну комнату». «Это череп ему их дал», — подумал кузнечик. «Ведь слепой носит его письма. Череп не может ему отказать». Слепой лежал, спрятав руки под мышки. Черные волосы блестели, лица не было видно. «И кто это тебе не может отказать?» — поинтересовался волк. Слепой не ответил. Волк повернулся к кузнечику. «Он всегда молчит. Почти всегда. Иногда скажет что-нибудь и опять молчит. Хотел бы я хоть один-единственный раз услышать продолжение, просто чтобы знать, есть ли оно вообще». Кузнечик помотал головой. «Что ты хочешь услышать?» «Окончание фразы, чтобы понять, что он имел в виду. Я не про сейчас говорю, а вообще». Кузнечик посмотрел на Слепого. «Слепой всегда говорит понятно», — сказал он, — «даже когда молчит». Волк скосил на Кузнечика рыжий глаз. «Тебе понятно, мне нет». «Вот когда ты молчишь, мне ничего не понятно», — признался Кузнечик. «Иногда, когда ты говоришь, тоже». «Может, хватит?» — спросил Слепой. «А то вы оба перестанете понимать, о чем говорите». «Ты что-нибудь слышишь?» — спросил Кузнечик. Весь хламовник там и много старших. Сиамцы уже вступили, воют и стучат. Кузнечик осторожно собрал кассеты обратно в пакет. Их было пять штук и только две в подкассетниках. «Как же я буду их слушать?» — огорченно спросил он. «На чем? Ведь у нас нет ничего такого». «Там четырнадцать посылок отвоевывают». — напомнил волк, — и, насколько я знаю, вонючка, среди них обязательно найдется что-нибудь, на чем можно послушать твои дирижабли. Кузнечик заволновался. — Может, мне тоже пойти покричать? — Там и без тебя много крику, — успокоил его слепой. Странно, что директор еще не сдался. — Через полчаса пойдем, — сказал волк, — со свежими силами. Так будет больше пользы. Кузнечик заглянул в пакет и еще раз пересчитал кассеты. «Ровно пять штук, не больше, не меньше». «Что еще тебе говорил Седой?» — вкратчиво спросил волк. Кузнечик удивленно посмотрел на него. «Что уезжает что здесь плохо пахнет, что потом будет хуже. То есть он не совсем так говорил, ну, в общем, про старших». «Про наших дорогих кретинов», — уточнил волк. «Понятно». Кузнечик нахмурился. «Почему ты так говоришь о них?» «Потому что это правда». «И череп кретин!» — возмутился Кузнечик. «Он больше всех!» «Теперь давай продолжение, как ты хотел от Слепого, чтобы можно было понять, почему они кретины, а потом, почему череп?» «Мне не трудно», — Волк смотрел на Слепого. «Дом один, и хозяин в нем должен быть один, один вожак на всех». «И седой это же сказал», — подумал Кузнечик. «Или что-то похожее?» «Они потому и дерутся». «Каждый хочет быть тем, про которого ты говоришь». «Долго дерутся. Так долго, что можно уже и не драться. Это просто смешно», — волк покачал головой. «Если среди стольких людей не нашлось никого, кто прибрал бы к рукам остальных с их хотениями и нехотениями, все они ничего не стоят». «Череп может прибрать всех к рукам!» Волк улыбнулся. Он смотрел на слепого. Слепой лежал тихо. Может, слушал волка, а может, далекого вонючку странные у тебя мысли, сказал кузнечик. это примитивные мысли, признался волк. детские. на них надо надстраивать этажи: 1, 2, 3, 10. тогда они приобретут мудрый вид. а пока старшие это старшие, можно только нежиться в их дыму и помирать от зависти, слушая их пластинки. как один мой знакомый. я не помирал от зависти, я просто слушал. зато я помирал, признался волк. «Все равно!» — упрямо сказал Кузнечик. «Череп не кретин! И седой не кретин! Ты им просто завидуешь!» «Неужели вы сами ничего не слышите?» — спросил вдруг слепой. «Действительно, теперь было слышно. Отдаленные голоса и крики». Кузнечик заглянул в пакет с кассетами, потом посмотрел на Волка. «Ладно, пошли!» — Волк встал с пола. «Поддержим собственнические инстинкты, вонючки. Чует мое сердце. После сегодняшнего митинга его перекрестят». «Крокодила?» — предположил кузнечик. «Крокодил не подойдет. Крокодилы нажрутся и спят к себе, как убитые. От него слишком много шуму. Не похоже, чтобы он когда-нибудь спал. Или наедался». Кузнечик спрятал кассеты в тумбочку. Подальше от сеамцев. Слепой остался лежать. «Успехов вам!» — сказал он лениво. «Нам придется кричать?» — спросил кузнечик. «Сообразно обстановке. Посмотрим и решим. Может, и не придется» волк пропустил его вперед и вышел следом. Коридор был почти пуст, но в дальнем его конце у дверей учительской толпился народ. Они направились туда. Яркие майки и куртки на спинах старших скрывали место действия не забора. Вонючку видно не было, но было очень слышно. Жестяной грохот и крики «Долой, произвол!» раскатывались по всему коридору. Чем ближе подходили к кузнечик с волком, тем громче становился шум. Старшие не стояли на месте. Некоторые уходили, смеясь, но вместо них тут же подходили другие. Когда от группы старших отъехал колясник-улис с брюзгливым лицом, кузнечик с волком быстро протиснулись на его место. Так им стало кое-что видно. В тонких руках чумных дохляков покачивались транспаранты. Фокусник стоял, выпучив глаза и стиснув зубы, и держал свой транспарант выше всех. Свекольного цвета вонючка, увешанной значками, потрясал посылками хозяину. Половинка простыни свисала с ручки так, что разобрать написанное было невозможно, и он просто размахивал ею как флагом. Сеанцы застывшими лицами яростно барабанили в салатницу и в капкан. Слон с восторгом глядел на происходящее. Вонючка монотонно завывал. «Долой произвол! Долой воспитательское самоуправство! Долой! Долой!» Хором подхватывали остальные на выдохе. Слон слабо подвывал. Красавица прятался в рядах колясников, пригибая голову, чтобы не бросаться в глаза. Хламовные стояли тут же полукругом, раскачиваясь в такт жестяной дроби. Старшие смеялись. Кузнечику показал что кричащих намного больше, чем должно было быть. Потом он с удивлением понял, что хламовные тоже кричат. «Долой учителей!» — визжал Плакса. «Мир во всем мире!» — не месту заходился зануда. Крючок размахивал костылем и требовал «Пространство к Но вонючка заглушал всех. С грохотом салатницы и с гудением в жестяную трубу его вопли составляли адскую какофонию вынести которую было невозможно.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 Вонючка кивал и расточал зубастые улыбки. «Минутку!» — сказал он, останавливая шествие. «Один момент!» Он подъехал к тележке и порылся под простынёй. Извлёк самый маленький свёрток в звёздно-пупырчатой упаковке и бросил его за «Это вам, ребята! За поддержку!» Старшие зааплодировали. Зануда ошарашенно уставился на свёрток. «Брось сейчас же!» — прошипел спортсмен, проталкиваясь к нему. «Брось подачку колясника! Быстро!»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 Девушка, худая как скелет, о том, что эта девушка, надо было суметь догадаться. Черные лужи глаз, черный лак, прилипший к голове волос, черная куцая куртка с ипполетами, бледные губы. Крыса, та, что летун, уходящий в наружность, с полумесяцем бритвы, под каким из ногтей, встала с пола, затуманена, глядя на экран. «Боже», — сказала она, — «просвещаются». Перед телевизором виновато завозились, скрипя половицами.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 Все по-другому. Дары лежали на матрасе. Жалкие, если кому-то вздумалось бы над ними смеяться. Прогулки с птицей Это не птица. Это просто вор. Он строит во дворе уборную из украденного салата. Боб Дилан, Тарантул Топ-топ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 Куклу, конечно, не приведет. Настолько-то у него соображения хватит. Дракон хлопает его по спине и ржет. «Ромео!» Красавица багровеет, шипит и брыжет слюной. Портит внешность на ближайшие полчаса. «Заткнитесь!» — ору со своей верхотуры, и они затыкаются. Все виды маразма в одном гнезде. Желающие могут прийти с энциклопедии и отметить по пунктам. Имеются психи на любой вкус. Конь дрыхнет, бросая в него коробком. Просыпается и делает вид, что не спал. Кого обманывает? Непонятно. «Ура, стервятнику!» — не к месту предлагает пузырь. Жду, пока стихнут общие разнокалиберные ура. «Всем все понятно?» — спрашиваю. Кивают, чешутся, со скребом, с сопом. Смотрю на них и думаю, какая дура примет приглашение? Унылая рожа коня, радужная рожа пузыря —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 Или окружающих? Такая готовность к финишу взбадривает крысятник в целом. Старикашка Дон Хуан бы это одобрил. Но только он. Мне такие вещи не по душе. Крысенок пилит себя, утопая в соплях. Валет, зачарованно таращиваясь на его действия, начинает фальшивить. Перерыв окончен. Крысы нехотя расходятся, уводя молодую на топку. На полу красивые алые лужицы. Сфинк вздыхает. надевая очки номер пять». «Бодрящий желто-оранжевый спектр. Так лучше, когда общаешься с чумными братьями». Сфинкс сразу замечает новое приобретение, ноготный ключик, и одобряет. Мелочи, приятно. Допиваем кофе. Треплемся о Брейгеле. Потом о леопарде. Нейтральная тема, тоже своего рода бегство. Плаваем в дыму. Кофейные кольца на белом, птички заглядывают в дверь, робкие, в поисках своего вожака» не оборачиваясь циквью на них, и вот уже нет ни одной, будто и не было. «Послушание на уровне дрессоры», — отмечает сфинкс. «Чем ты их так запугал, желтоглаз?» «Своими размерами». Я давлюсь, кашляю, и сразу оказывается, что птицы не исчезли бесследно. Двое, возникнув ниоткуда, похлопывают меня по спине. Призрак тени смеется на соседнем стуле и тоже кашляет, беззучно, его никто не хлопает».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 Идёт большая птица, та, что питается падалью.